Глава семнадцатая. Под верхней одеждой у парковщика оказалась майка с надписью «Георгий». Я поспешила наладить контакт. «Можно звать тебя Жорой?» «Не-а», помотал головой юноша, жадно глотая оливье. «Я Коля». «Жуй, а то подавишься», — не сдержалась я. «Значит, Николай? Но на майке другое имя». На заборе тоже кое-чего понаписано. Заржал парень. Майку в секонде брал. Там с Николашей не нашлось. Так что рассказывать? Про двенадцатый дом. Напомнила я. Коля придвинул к себе тарелку с супом. Я в садике был. Мы во дворе гуляли. Несколько групп. А воспитательницы на скамейке сидели. Наша Елена Сергеевна домой побежала. Ей дочка позвонила, вроде она заболела. Вот тётка и попросила, чтобы за детьми другие приглядели, пока туда-сюда сносится. Непорядок, конечно. Но я теперь понимаю, что в садике вообще жесть творилась. В группах детей как тараканов на кухне было. Еле и спали в две смены. Ты не отвлекайся. Остановила я Колю. Ого. Согласился тот. Помнится, я в песочнице возился. И тут меня в спину толкнуло. Я лицом на ведро упал, нос расшиб, заплакал. Лежу, реву, никто не подходит. Сел сам. Смотрю, пыль выше неба стоит. Дети бегут, взрослые орут. Ну, я и помчался в садик. Как донёсся, не помню. Перепугался здорово. Потом милиция приехала. В скорых помощи налетело как на войну. Народу всякого туча, пожарные. Нас в актовом зале собрали. Пересчитали. К подоконникам не подпустили. По группам рассовали и на ночь оставили. Только на следующий день меня мама забрала. Идем мы с ней. А вместо двенадцатого дома, гора камней, туман стелется, военные с собаками по развалинам лазают». Я, конечно, с вопросами пристал. И мама сказала, что случилось несчастье. Газ взорвался. Поэтому здание развалилось. Елена Сергеевна наша погибла. Она как раз в двенадцатом жила. Вот ведь судьба. Поспешила к дочке и прямиком под взрыв попала. Завал быстро растащили. Меньше чем за неделю. Потом торговый центр построили. Шумное дело было. В газетах о нём писали. Мама тогда вечернюю Москву выписывала. И мне фото показывала. Наша улица, мой садик и то, что от двенадцатого дома осталось. Можно ещё кофе закажу? Валяй. Милостиво разрешила я. Теперь понятно, почему Васюковы сменили место жительства. Им повезло. Они в момент трагедии оказались вне дома. Не знаешь случайно, где находится школа номер 3112? Продолжила я допрос. За углом? Бодро ответил Коля. Я в ней учился и до сих пор иногда захожу. У нас классная была хорошая, не злая. И вообще, все педагоги суперские. Ни одной суки. Оплатив обед Николая, я, оставив нетронутым чай, вышла из кафе и сразу нашла школу которая в самом деле находилась буквально за углом. Николай не только правильно указал дорогу, но и верно охарактеризовал преподавателей. Первая же учительница, очень молодая шатенка, попавшаяся мне в коридоре, обезоруживающе искренне спросила. «Могу вам чем-то помочь?» Я улыбнулась. «Навряд ли. Я ищу кого-нибудь постарше». «Не подумайте, что ставлю под сомнение ваши профессиональные качества. Просто мне нужен человек, который работает здесь лет 15. Женщина кивнула. «Понятно. Обратитесь к Таисии Максимовне. Она сейчас в кабинете химии, второй этаж, последняя дверь слева». Таисия Максимовна тоже продемонстрировала замечательное дружелюбие. Она усадила меня за парту и спросила, «В чем проблема?» «Я журналистка?» Бойко стала вратья. «Хочу написать документальную книгу о людях, которые в своей жизни пережили катастрофу. Вы помните взрыв 12-го дома?» «Ещё бы!» Поежилась химичка. «У нас два ученика погибло, а трое лишились родителей. Страшная трагедия. Школа почти две недели не работала». Она находилась в непосредственной близости от места происшествия, стёкла повылетали. Дети в шоковом состоянии были. Милиция всех допрашивала. «Много людей пострадало?» — спросила я. Таисия Максимовна кивнула. «Да, и физически, и морально. Но хуже всего пришлось Ольге Леонидовне Меркуловой, нашей учительнице труда». Это её мама, Вероника Львовна, конфорки на плите открыла. Поэтому взрыв и случился. «Зачем?» — поразилась я. Химичка развела руками. Старость — не радость. У старухи были проблемы с головой. Вообще-то Ольга Леонидовна не разрешала матери по хозяйству хлопотать. Но та не слушалась. За пару недель до трагедии иду я на работу к третьему уроку. Вижу, Оля по двору школы бежит. Красная, растрёпанная. Оказалось, соседка позвонила. У неё из-под мойки вода потекла. Кухни у них через стенку находились. Меркулова поспешила домой. Благо, бежать недалеко. Нужно лишь завернуть за угол. Вместе с разгневанной соседкой Ольга Леонидовна вошла в свою квартиру и сразу поняла, что произошло. Вероника Львовна решила почистить картошку на обед, сложила клубни в раковину, открыла воду, но отвлеклась, пошла зачем-то в гостиную, села в кресло и заснула. Когда дочь разбудила мать, та так и не сумела вспомнить, по какой причине покинула кухню. Одна из картофелин заткнула отверстие слива, и случился потоп. Пострадала соседка, чья кухня находилась за стеной и нижний этаж. Но самое страшное выяснилось в тот момент, когда учительница и соседка открыли входную дверь. В воздухе попахивала газом. Вероника Львовна не только отвернула кран с водой, но еще и включила конфорку, забыв зажечь огонь. Поняв, от какой беды спасло дом наводнение, соседка ужаснулась и помчалась в ДЭС. — Старуху надо поместить в психиатрическую клинику! — кричала женщина. — Она всех убить может! Или пусть дочь уходит с работы и следит за матерью! Кое-как Ольге Леонидовне удалось замять это дело. Она дала скандальной особе денег на ремонт и взяла с матери честное слово не заходить на кухню. Но не прошло и месяца, как рванул взрыв, и от двенадцатого дома... Остались одни воспоминания. «Да уж», — покачала я головой, — «неужели блочная башня может полностью разрушиться от газа, который течёт из одной конфорки?» Таисия Максимовна пожала плечами. «Я не взрывотехник, но, похоже, Вероника Львовна открутила на полную мощь все вентили. Старуха просто выжила из ума». Ольга Леонидовна — хороший человек, знающий педагог. Но она обожала мать и не хотела замечать очевидный факт, что та, увы, стала недееспособной. «И кто вам сказал, что двенадцатый дом был башней?» «Ну, вокруг высятся именно такие постройки», — растерянно ответила я. «Верно», — подтвердила учительница. Но взорвавшийся дом... Не походил на остальные? Это был трёхэтажный барак, в котором жили работники химического завода. Москвичи на предприятия не рвались. Вот и заманивали иногородних столичной пропиской и служебной площадью. Домишко небольшой был. Да народу в нём густо понатыкали. Коридорная система. В каждой комнате по семье. Хорошо хоть днём рвануло, Жильцы в основном на службе были, но всё равно погибших оказалось много. Кое-кого опознать не смогли. От одной моей ученицы даже косточек не осталось. Между нами, говоря, ужасная была девочка. Но никто такой жуткой смерти не заслуживает. Я в те годы преподавала в младших классах. Химией позднее увлеклась, и Саша моей ученицей была. Поверьте, я такого ребёнка никогда более не встречала. Некрасиво, конечно, так говорить о покойной, но другого слова, как оторва, не подобрать. Хуже мальчишек. Ходила с рогаткой, била окна, в семь лет я её с сигаретой поймала, а через полгода обнаружила в компании пятиклассников с бутылкой водки. Таисия Максимовна примолкла, потом продолжила. Раньше наш район был не очень благополучный. Здесь, кроме завода, ещё были склады, промзона, и всюду приезжие трудились. Общежития густо стояли. Школа в три смены работала. Утром и днём детей обучали, вечером взрослых, кто хотел десятилетку окончить. Мы, учителя, очень много сил тратили на воспитание ребятишек. За счет школы водили их в музеи, театры. Ученики нам всякие попадались, некоторые матом разговаривали, просто не знали другой речи. Таких не следовало ругать. Ну как себя должен вести семилетка, если он живет на 15 метрах с мамой веселого поведения, больной бабушкой и только что вышедшей замуж за алкоголика тетей? Поверьте, никаких жизненных тайн для такого малыша нет». Днем он видит кавалеров матери и гулянку, а ночью подсматривает за новобрачными. В моем классе из двадцати восьми человек подавляющее большинство было таких. Но Саша... Ее-то воспитывала интеллигентная женщина. У них была собственная двушка, набитая книгами. Девочка имела все. Дорогие игрушки, красивую одежду, вкусную еду. Семье Васюковых можно было позавидовать. «Васюковых?» Подпрыгнула я. «Семья Васюковых?» «Ну да», — кивнула Таисия Максимовна. «Саша Васюкова. Так звали отвратительное создание». «Девочка?» Глупо переспросила я. «Именно так», — согласилась учительница. «Она...» мой педагогический провал». Я постаралась побороть свое удивление и продолжила расспрашивать милую химичку. «Что-то я запуталась, извините. Если барак был общежитием, то откуда у Васюковых свои хоромы?» Таисия Максимовна оперлась локтями о стол. «Мать Саши имела какие-то льготы». Вот завода управления и выделила семье квартиру. Барак из нескольких подъездов состоял. В первом жили так называемые комнатники, а во втором — половина квартирников. По местным понятиям — элита. Личная ванная, своя кухня. Знаете, иногда подростки драки устраивают, один квартал с другим махается. А в бараке комнатники бились с квартирниками. Такие истории разыгрывались. Если, не дай бог, девочка из первого подъезда хотела выйти замуж за парня из второго, родители последнего её никогда не принимали. Монтекки и Капулетти — дети по сравнению с теми жильцами. «Думаю, квартиры в бараке не могли считаться элитными», — сказала я. Таисия Максимовна подняла брови. «Конечно». Но у жителей было на то свое мнение. Квартирники звали комнатников оборванцами. А те отвечали им завистью и ненавистью. «Сколько раз было? Иду в школу. Вижу на пустыре веревки обрезаны. Чье-то чистое белье в грязи валяется. Еще мусорный бак они поделить не могли. Вечно его с места на место таскали. Санки, коляски, детские велосипеды ломали» кошек травили. «Ужасно!» — вздохнула я. Таисия Максимовна встала и подошла к окну. «Вы правы. Я понимала, что взрослых людей не исправить. Но детям надеялась внушить хоть какие-то благородные мысли. Да только часто мои усилия были напрасными. Очевидно, некоторые привычки всасываются с молоком матери». В бараке даже трёхлетние малыши испытывали друг к другу неприязнь. А в школе шла натуральная война. И самым активным её солдатом была Саша. Девочка из элитной квартиры дружила с комнатниками и активно делала гадости членам своей стаи. «Она погибла при взрыве?» — спросила я. «Да». Мрачно ответила учительница. Их с матерью нашли в самом конце пожара. Безумная старушка Вероника Львовна жила через стену от Васюковых. Это мать Саши устроила скандал Ольге Леонидовне. Очень странно. Что странного в той ссоре? Не поняла я. Таисия Максимовна начала смахивать с подоконника пыль. Васюкова! Забыла я ее имя, какое-то необычное. И у нее, и у сестры. «Римма мира, подсказала я. «Ну, вроде да», — протянула Таисия. «Хотя, может, и по-другому их звали». Так вот, Васюкова была очень спокойной. Никогда не спорила с учителями. Без пререканий сдавала деньги на классные расходы. А когда я обращала ее внимание... На не совсем невинные шалости Саши отвечала, Таисия Максимовна милая, девочка слишком активная, я не знаю, что с ней делать. Я посоветовала отдать хулиганку в спорт. Здесь неподалеку есть стадион. Но Сашу из секции выгнали. Честно говоря, мне было жаль ее мать. Грех, конечно. Но иногда я думаю, что смерть к девочке пришла вовремя. Васюковы бы не смогли справиться с Сашей. Если она младшей школьницей столь разнузданно себя вела, то что с ней в восьмом классе стало бы? Правда, Васюкова в последний год жизни за дочь взялась. Саша при своей хулиганистости обладала слабым здоровьем, три дня посещает занятия, полмесяца болеет. С умом у нее было нормально, а трудолюбие и усидчивости — ноль. Отметки в дневнике, словно график температуры больного малярий. 2-2-5-5 кол. Мать очень переживала. И тетка тоже. Ну надо же, совсем забыла их имена. Мира и Рима, снова подсказала я. Учительница нахмурила лоб. Похоже. Но вроде не так. Инна. Вот, мать звали Инной или нет? Что ж с моей головой творится? Внутренним зрением отлично женщин вижу. Очень были похожие, как близнецы, с небольшой разницей в возрасте. Саша у них одна на двоих была. То мама, то тётя ко мне приходили. Знаете, иногда в нормальной семье вырастает отвратительный ребёнок. Мда. Тяжёлый у нас тогда год выдался». За несколько дней до взрыва мальчик пропал из четвёртого класса. Ушёл из школы, а домой не вернулся. Учителя, естественно, на нервах. Хоть и не отвечают за ребёнка, когда он наш двор покинул, но ведь мы сами матери. Не успели одно горе пережить, как дом взлетел на воздух. Саша была у Васюковых единственным ребёнком? Потрясла я головой. Вы, наверное, забыли про Артема. Он сын Римы Марковны. Артем Васюков? Переспросила химичка. Не припоминаю такого. Ни о каком брате Саша никогда не упоминала. Мальчик находился на домашнем обучении. Уточнила я. У нас таких детей не водилось. Отрезала Таисия Максимовна. Все ходили в школу. Даже Лёня Капустин в инвалидном кресле приезжал. А что за болезнь была у ребёнка? «Гастрит». Озвучила я название недуга. Артёму прописали строгий режим. Еду по часам, диету. Химичка с недоумением посмотрела на меня. «Гастрит? Он у каждого второго. В таком случае ребёнок не ест в столовой, а приносит с собой судок из дома». Мы купили СВЧ-печь, установили около нее дежурство. Сотрудник пищеблока греет еду малышам. «Артем был приписан к вашей школе более десяти лет назад», — заметила я. «Ну и что?» — не сдалась Таисия Максимовна. «Гастрит никогда не считался тяжелой напастью, если только...» «Говорите?» — поторопила я ее. Таисия Максимовна смутилась. «Не хочется ни о ком из детей распускать слухи». «Верю», — согласилась я. «Но все же скажите, что хотели». Химичка сложила руки на груди. «Иногда семилетка отстает в развитии. По идее, такого ребенка следует отправлять во вспомогательную школу. Но тогда у человека останется клеймо на всю жизнь». У нас было два случая, когда дети с лёгкой формой олигофрении получили нормальные аттестаты. Учителя пошли навстречу родителям, те оформили домашнее обучение по болезни. Не помню сейчас, какой диагноз стоял в бумагах, но он никак не был связан с плохими умственными способностями. «Артём Васюков — один из тех детей», — обрадовалась я. «Нет» возразила Таисия Максимовна. «Это были девочки. Галина Андреева и Татьяна Стефаненко».